Глава двадцать шестая. Марат, у него больше не было ни сил, ни времени на сомнения. Ника не надо, просто дай мне то, зачем я пришел. Секунда вторая, и если она продолжит тянуть, он взорвется. Но Ника распахнула-таки дверь шире, приглашая войти. — Тебе повезло. но У меня как раз отменилась встреча, и есть совсем немного времени. — Ему повезло. «Надо же, какая незамутненность! Это ей повезло, что он не играет в открытую. Ей повезло, что пока она полезна для того, что он задумал, он позволит ей жить в этой иллюзии, прежде чем...» Усилием воли Марат оборвал эту мысль. «Все по порядку. Как ты себя чувствуешь?» Она жестом пригласила его идти за собой. Усмехнувшись про себя, он наблюдал, как вихляют ее крутые бедра под юбкой-карандашом. Ника вела себя словно кошка весной. «Потому что Март на насу не иначе», — усмехнулся он про себя. «Все на что-то надеялась? Вопреки реальности? Или убедила себя, что-таки добьется желаемого?» «Психолог, надо сказать, от Бога». миленя застела взгляд их давняя дружба. Нике застела взгляд пустая надежда. Она ведь наверняка вообразила, что он к ней мотался, потому что она им помогла. И потому что она ему не безразлична. Она совершенно его не понимала. Он вошел вслед за ней в кабинет и прикрыл за собой дверь. Тихо, уютно и светло. Бледное солнце несмело гладило строгие бежевые гордины. Ника не стала подходить к рабочему столу. Обернулась, указала ему на диван. «Присядь, пожалуйста». «Я не собираюсь отнимать твое драгоценное время». Она поморщилась от иронии, сквозившей в его голосе, и повторила. «Присядь!» Чувствует себя хозяюшкой положения. Он даже пальто стягивать себя не стал, опустился на край дивана, чувствуя внутреннее напряжение, как хищник перед прыжком. Он пришел за добычей и не уйдет отсюда, пока ее не получит. Прежде чем решиться на этот отчаянный шаг, Ника закусила губу, выражая несвойственную ей нерешительность. «Марат, я не буду тебя в сотый раз спрашивать, уверен ли ты. Отговаривать тоже не буду, я тебя знаю». «А то как же». «Но...» — предположил он. «Но...» «Прежде я могла бы предложить тебе еще кое-что. В это, может, и сложно будет поверить, но этот метод тоже используют в терапии». Он видел, как вспыхнули бледным румянцем высокие скулы, и это говорило о том, что речь пойдет о методе, как минимум, нетрадиционном. Слушай, она облизнула губы и сцепила руки в замок перед собой, словно ее одолело смущение. Ты сейчас, ты напряжен, думаешь пойти на рискованные меры? Я понимаю, как все между вами непросто и как вы друг к другу привязаны. Это уже начинает походить на болезненную созависимость, на одержимость, понимаешь? И твой визит это лишь подтверждает. — И к чему ты ведешь? — Ника сглотнула. — Вам обоим необходимо понять, что жизнь за пределами вашего брака вполне существует. — Боюсь, я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Но, кажется, он все-таки понимал. — Вы ведь договорились все поставить на паузу, верно? — Он приковался к ней взглядом, не позволяя спрятать от него ни одну из мелькавших на ее пылавшем лице эмоций. «Мелена с сыном уехали. К морю. На время». «Это время в разлуке вам стоило бы провести с личной пользой». «Личной пользой?» — повторил он, получив в ответ короткий кивок. «Тебе стоит взять пример с Мелены Марат». Перед отъездом она была у меня и намекнула, что если представится случай... Ага. Если представится случай, она попытается отвлечься. Понимаешь? Развеется. Его сердце против воли дрогнуло и застучало. Нет, не понимаю. Сейчас все на паузе. Сейчас самое время отпустить себя, отдохнуть от стресса и ссор, Он старался не слушать поднявших голову демонов ревности, старался заглушить их в гнусный вой, стоило ему услышать это коварное слово развеяться. Выходило откровенно хреново. Отдохнуть. Вытолкнул он через стиснутые зубы. Ты ведь что-то конкретное имеешь в виду? Что ты предлагаешь? И ей удалось его удивить. Ника шагнула вперед. Склонилась над ним и прошептала. — Ничто, а кого, Марат? Я предлагаю себя.